В республиках Положение дел в республиках было таким же, как в областях самой России. В 1935 и 1936 годах Ежов использовал проводившуюся проверку и обмен партийных документов для исключения из партии половины всего состава партийной организации в Белоруссии за связи с каким-то антисоветским подпольем. Местные партийные работники протестовали против таких действий? которые на самом деле были первой фазой разрушения прежней партии и создания на ее руинах совсем другой организации. 17 марта 1937 года, то есть сразу после февральско-мартовского пленума, в Минск был послан эмиссар из центра В.Ф. Шарангович, которого сделали первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. В Белоруссии Шарангович работал и раньше до 1936 года. Однако сопротивление террору на высшем уровне белорусского республиканского руководства было распространено широко. Как сообщил в той же речи Мазуров на одном из заседаний ЦК партии республики, председатель Совнаркома Белоруссии М.М. Голодет поставил под сомнение итоги проверки и обмена партийных документов. Это было поводом для того, чтобы направить в Минск Маленкова. Он прибыл в июне 1937 года и уничтожил почти все республиканское руководство. Председатель Президиума Верховного Совета Белоруссии Червяков, глава государства этой суверенной республики, покончил убийством. Голодец был обвинен в буржуазном национализме, его арестовали по дороге в Москву и расстреляли. Предшественник Шаранговича Гикалу, сам проводивший террор против других, был также расстрелян. Согласно Мазурову, почти весь руководящий состав республики, в том числе сектори ЦК, председатель наркома, наркомы, многие руководители местных партийных советских органов и представители творческой интеллигенции были исключены из партии, многие из них арестованы.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 поводом к тому, чтобы включить в свое завещание пункт о нежелательности пребывания Сталина на посту генерального секретаря. Вместе с Будум Дивани судили старого большевика Акуджаву, отца известного ныне поэта и Миностреля Булата Акуджавы и других коммунистов. Есть сведения, что решение провести этот процесс было принято на февральско-мартовском пленуме 1937 года.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 террористические акты против Ежовой и Берии. После уничтожения Мдивани на суде над Бухарином и другими в 1938 году его называли английским агентом. Когда следователь попытался вынудить у диване признание, он, по имеющимся сведениям, ответил так. «Вы меня уверяете, что Сталин обещал сохранить жизнь старым большевикам. Я знаю Сталина тридцать лет».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 Состоялись два подобных процесса, устранившие других старых ветеранов. Любопытна судьба старого аджарского большевика Нестора Лакобы, который умер 28 декабря 1936 года в результате каких-то тайных действий Берии. Через десять месяцев после этого на тайном же суде Нестора Локобу посмертно обвинили в попытке организовать покушение на Сталина, тогда же был расстрелян и сын Лакобы. В начале осени обрушился новый удар на недавно пришедших к власти грузинских руководителей среднего масштаба. В 1964-65 годах было реабилитировано много грузинских и закавказских коммунистов, и выяснилось, что очень многие из них были арестованы в короткий период, с 1 по 3 сентября 1937 года. Это было началом общего террора.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 а потом отправился в Ереван, не считался в данном случае вмешательством в дела Бериевской епархии. В 1937 году Маленков выехал на Кавказ с ведома и по поручению Сталина. В Тбилиси Маленков сделал остановку, чтобы совместно с Берией выработать удовлетворительную версию смерти армянского руководителя Хаджана, которого, как мы уже знаем, Берия расстрелял. Как теперь известно из публикации в том же коммунисте и из речи Шелепина на 22-м съезде партии, остававшиеся в живых армянские руководители были сделаны ответственными за смерть Ханджана. Первым обрушился наместных руководителей Микоян. Передавали, что первый секретарь ЦК КП Армении Аматуни оказал ему сильное сопротивление и даже кричал в ответ на обвинение Микояна: Вы лжете. Вскоре и он, и второй секретарь ЦК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 Только 15 были вновь избраны годом позже, в июне 1938 года. И среди этих 15 были, к тому же, трое посторонних – Сталин, Берия и Микоян. Можно проследить судьбы примерно 30 человек из тех, кто был устранен из состава ЦК. Все они были исключены из партии и, наиболее вероятно, арестованы. Так же, как и в Грузии, террор смел с лица земли второй эшелон партийных руководителей. Свыше 3,5 тысяч ответственных партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских работников были арестованы в течение нескольких месяцев одного только 37-го года. Многие из них были расстреляны без суда и следствия. В последний день 1937 года, 31 декабря, было объявлено, о казни восьми руководящих работников в Армении и, по иронии судьбы, в том же номере газеты о посмертных обвинениях, выдвинутых против Ханджана. То, что массовые аресты и в Грузии, и в Армении начались в сентябре, не было совпадением. Наиболее вероятно, что было принято общее решение о разгроме старого состава Компартии в национальных республиках. Все правительство Татарской Республики, например, было арестовано в середине лета того же года. В сентябре началась совершенно неожиданная и необычайно злобная кампания в печати против того, о чем мало говорили в предыдущие годы, против буржуазного национализма. Статьи под заголовком вроде «Гнилая позиция дагестанского обкома» стали обычным явлением. Примерно с 8 сентября партийные организации в районах национальных меньшинств стали мишенью постоянных нападок, подававшихся под крупными заголовками, повсюду. В Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Башкирии, Карелии среди руководства были обнаружены большие группы предателей. Практически все руководство было объявлено предателями. В дальнейшем, в главе 11 этой работы я коснусь подробнее того, что произошло в Узбекистане. Ход террора в национальных республиках поражает одной страшной особенностью. Она состояла вот в чем. по тщательно разработанным предварительным планом люди, присланные из Москвы, хладнокровно уничтожали имевшуюся в республике партию, создавая вместо нее из рядов работников новичков особый набор энтузиастов, представлявший собой уже не партию, а некую новую организацию террористов и доносчиков. Необходимо подчеркнуть именно размах операции, полноту уничтожения всей партийной иерархии. В центре, в Москве, Сталин уже создал свои кадры и протащил их на все высокие посты. В ближайшие месяцы в Москве тоже предстояли грандиозные опустошения. Однако здесь сохранялась видимость непрерывности руководства, поскольку кучка самых высших сталинцев пережила террор, а инструментами власти Сталина были вновь назначены более молодые работники. В республиках же черный ураган вырвал с корнем всех старых партийно-сознательных сталинцев, ветеранов, представлявших некую непрерывную линию руководства и связь с подпольной дореволюционной партией, с революционерами семнадцатого года и участниками гражданской войны. Это была еще одна революция, не столь заметная, но настолько же полная, насколько и предшествовавшие ей другие коренные изменения в стране. Необходимо отметить еще один факт, хотя и меньший по значению. Если до тех пор самым полновластным человеком в Национальной Республике был первый секретарь ЦК, то теперь таким лицом стал нарком внутренних дел. В течение следующего года или двух новые партийные руководители вернули себе значительную часть власти, но в этот момент именно НКВД сам по себе тоже все время прочищаемый террором был прямым исполнителем воли Центра и проводил в жизнь все главные задания.